Пролог Когда я устану от ласковых нежных объятий, когда я устану от мыслей и слов повседневных, я слышу, как воздух трепещет от грома проклятий. Я вижу на холме героев могучих и гневных. Николай — Спросите любого из царапанного мальчишку с визгом несущегося по улицам Калорры, кем он хочет стать через пяток лет. Мальчишка засмеется, швырнет вас пригоршню дорожной пыли и побежит дальше. Но прежде чем свернуть за угол, он остановится и обязательно крикнет срывающимся голосом «Скользящим в сумерках!» А если он не будет спешить по своим мальчишеским неотложным делам, то, может быть, он остановится и поведает вам историю о великом наставнике в Сигурде Яроу, о его тайном уходе и шумном возвращении вместе с перевертышем из-за гор, о большом совете девятикратных и решающем слове престарелого фарамарза, о словах и знаках на синей стали клинка, рассеивающего черный бархат ночи» а потом он все равно убежит от вас, если вы слишком пристально уставитесь на браслеты его левой руки или взъерошенным волчонком метнется в ближайший двор или просто махнет через забор, за которым сушится чье-то белье». Спросите любого веснущего подростка в опоении, машащего деревянным мечом над плитами набережной древнего Согда. Спросите, кем он хочет быть, когда пушок, пробившийся над его верхней губой, станет гуще и заметнее. Юный Согдеец продемонстрирует вам серию блестящих выпадов и унесется домой, где чудолюбивые родители уже битый час не могут дозваться его обедать. Но на бегу он обязательно бросит в соленый морской воздух горсть слов, и они покатятся по набережной, подобно серебряным фениксам, скользящим в сумерках. А если он все-таки решит обождать с надоедливым обедом, то непременно расскажет вам об изменчивом Солли и его длинной и грозной дороге домой, о суровом Соларе с того края пустыни, и большом смешении народов в год черного солнца. Как, вы не знаете об этом? Ну, вы даете. О захлопывающихся дверях и открывающихся сердцах, а также о многом, многом другом. А потом он наверняка помчится обедать, гибкой пятнистой кошкой вспрыгивая на парапет или почесывая на бегу браслет своей очередной размененной жизни или просто размахивая такой замечательной палкой. Остановитесь на мгновение. Послушайте слепых сказителей Ак Киро и Шайнхольма. Послушайте их песни о трех женах Солли Шайнхольмского, из которых одна была. Да нет, вы не поверите, но они прекрасно уживались. Послушайте легенду о мастере Сигурде и его школах саларов, охотников за варками». Послушайте сказания об уходящих за ответом, видевших рассвет, вставших перед бездной и, наконец, сказания о вернувшихся вовремя. Бросьте монету седому сказителю, монету на теплый хлеб и горькое вино и идите дальше, если вы по-прежнему хотите спрашивать и умеете слушать. Найдите приют на ночь И спите себе, пока чернила ночи будут расползаться по притихшей земле, и чей-то взгляд загорится пурпуром во тьме переулков, загорится и угаснет, когда мелькнут в ночи серые плащи скользящих в сумерках, Соларов Согда, Калоры, Акироя, Вайнганги, Шайнхольма. Тех, кто снится сейчас с сопящим мальчишкам в смятых постелях, мальчишкам, знающим саларов, охотников за варками и никогда не слышавшим иного прежнего значения этого слова. А если вы все же выглянете в окно, то вам возможно посчастливится увидеть в свете уличных факелов тень большого волка, спегая от возраста шерстью, волка с перивязью на узкой спине или размытый силуэт легкого на ногу человека с длинной рукоятью меча, выглядывающего из-за капюшона, и змея рядом с идущим тихо зашипит на вас, и все исчезнет, а вы пойдете спать. Не спрашивайте завтра об увиденном. Вам не поверят или сделают вид, что не поверили. И вообще, что за видение в наш просвещенный век — Берите-ка лучше стакан красного и забудьте, забудьте, и не смешите людей. И вы выпьете, а потом выпьете еще раз и еще, и махнете рукой на эту ночь и на все остальные ночи, и пойдете дальше, подставляя лицо теплым ладоням солнца. Но в одной из пряных ночей наступающей осени, в одну и ту же ночь каждого года, Вам непременно приснится сон, если только вы действительно умеете спрашивать и слушать. Медленно загорается костер в предгорьях Муастая, и словно в Торе ему вспыхивает другое пламя в глуши Шайнхольма. И сидит у каждого огня, увесело пылающих веток, недвижный, Одинокий человек, вороша угли с суковатой палкой. Говорят, в эту ночь, на самом ее переломе, Время и судьба сходятся вместе для неторопливой беседы ни о чем, И тогда становится миражом годы и расстояния, И нет вчера и завтра, а есть сегодня и сейчас. И два далеких костра сливаются в один, брызжущий искрами, и вот уже два человека сидят у огня, изредка перебрасываясь скупыми отрывистыми репликами. Один из них кутается в выцветший плащ с железной застежкой на левом плече, другой смеется, глядя на это, и встряхивает гривой пепельных волос. Нет, совсем уже седых волос, и огромная змея лениво свивает в тепле свои тугие кольца, помнящие не одну сброшенную кожу. А напротив, там, где тень ночи пытается шагнуть в освещенный круг костра, стоит худой старик в потертой хламиде, и ладонь его, узкая твердая ладонь, похожая на роговой коготь, лежит на бронзовом плече улыбающегося парня, из раскосых глаз которого глядит пленная вечность. А потом ветки обугливаются, превращаясь в золу, и посветлевший горизонт рождает первые алые гребни на волнах надвигающегося утра. Начинается рассвет. В одной из таких ночей В далеких песках Кархруфи цоколь храма неистового бога Мархарцелла дал трещину, и смуглые дети пустыни шептались об исчезнувшей статуе и пустом постаменте.